Глава семь. Официант обслужил их быстро, но Марине кусок не лез в горло, и она только крутила вилку между нервно подрагивающих пальцев. От Ефима перемена в ее настроении не укрылась. Что-то не так. Он накрыл ее руку своей. Только правду, я же вижу. Нет, все так. Она закусила нижнюю губу и тревожно посмотрела на него. Просто расстроилась из-за тети Лены. Неужели и правда так серьезно? Марин, Лена всего лишь ослабла. И еще захотела на теплый берег моря. Не надо придумывать страхи. Хочешь, я каждый день фотки присылать тебе буду по айфону, как она в море плещется и нежится на белом песочке? Его глаза вспыхнули лесными светлячками. Как только она окрепнет, мы вернемся. Время пролетит быстро, ты даже не успеешь соскучиться. А ты, Корсаков! Она сглотнула слезы. «Ты станешь скучать по мне?» Он бросил на нее один из своих странных взглядов. Губы Ефима дрогнули. Видимо, он собирался что-то ответить, но тут подошел один из оркестрантов и что-то шепнул ему на ухо. Корсаков весь подобрался и с улыбкой кивнул Марине. «Ну вот и все. Твое выступление через несколько минут объявят. Готова? Кивнула и сжала в замок задрожавшие пальцы. Что-то она разволновалась. С чего бы это? Ведь выступала на сцене почти каждый день. И тем не менее... Не так одета. Но по восхищенным взглядам не только Корсакова, но и проходящих мимо их столика мужчин и не очень доброжелательных взглядов их спутниц, Марина чувствовала, что выглядит, если не потрясающе, то уж точно элегантно. Платья они купили довольно быстро. Конечно, пронеслось у нее в голове. Подобрать на фигуру ни разу не рожавшей женщины со стандартным размером и ростом никаких заморочек. Нежного синего цвета, из струящегося шелка, с глухим воротом и спиной, но оголенными руками, платье бесподобно шло ей. Ничего кричащего, но торжественность и утонченность кроя таилась в каждой складке. От платья она пришла в полный восторг, и нужные ноты для подстраховки лежали рядом на соседнем стуле, Но, тем не менее, ей было не по себе. Может, все дело в публике? Со слов Корсакова, здесь собиралась элита делового мира, и это чувствовалось по манерам, поведению, по неброской, но элегантной и очень дорогой одежде, по шлейфам изысканных ароматов и утонченно роскошных украшений женщин. Она не боялась скептически удивленных или высокомерных улыбок. «Нет, ее этим не проймешь». За качество исполнения Марина была спокойна. Да и потом она не на международном конкурсе выступать собралась. Просто пришла доставить радость отдыхающим и понимающим толк в искусстве людям. А то, что эти люди разбираются в музыке, пусть и не на профессиональном уровне, она не сомневалась. Удачно ли подобран репертуар? Бравурность, а также тоска и мятежность совершенно неуместны. Ее размышление прервал голос со сцены. «Дамы и господа, леди и джентльмены», — задушевно объявил один из музыкантов, — «сегодня мы приготовили вам оригинальный подарок. Нам известно, что среди вас немало ценителей классической музыки, и мы подумали, а почему бы и нет». Происходящее далее Марина запомнила плохо, какими-то урывками. Вот она идет к сцене с нотами в руке. Первым она отыграла отрывок из «Щелкунчика» Чайковского. Следующими прозвучали две пьесы из его же времен года. А потом небольшой отрывок из Доргомышского. И на закладку, любимые многими, Полонесса Сагинского и к Эльзе. Аплодисменты, цветы, улыбки, восхищенные, а у кого-то и удивленные взгляды. Возле столика ее ждал Ефим с роскошным букетом из желтых роз. Он лучился гордостью и довольством, словно сам лично отыграл программу. «Марина, ты чудо! Талант!» Поцеловав ее в щеку, протянул букет. Глаза его мерцали изумрудным блеском. «Ты совсем голодная!» Свел он к переносице брови. «Я распоряжусь. Цветы сейчас же заберут и отправят в гостиницу. А ты ешь. Только голодного обморока нам не доставало». Она начала приходить в себя. Ощутила, как полыхали нервным румянцем щеки и першила от сухости в горле. «Корсаков, не занудствуй. Я не хочу есть. Если только позже. А вот воды выпью с удовольствием». Она жадно выпила из протянутого им стакана минеральную воду и поднялась со стула. «Мне нужно в дамскую комнату». «Конечно, без вопросов». «Ефим, я сильно устала. Ну и в этот ужин. А еще это пристальное внимание. Мне неловко». «Что ж, едем в Махагон. Ужин переносится туда». Сейчас я распоряжусь, нам доставят в номер свежий ужин и заодно твои цветы. Марина кивнула. Я сейчас вернусь. Она тщательно вытирала руки бумажным полотенцем возле раковины в предбаннике, когда за спиной окликнул до боли знакомый женский голос. Марина, это ты? Катюша! Подруги порывисто шагнули навстречу друг другу и... Замерли. А я думаю, ты не ты. Похоже очень. Но ты не можешь быть певичкой в ресторане? А я не певичка. Да какая разница, Мариша? Певичка, аккомпаниатор. Фу. На ресторанных подмостках? Тебе не хватает денег? Но Роберт рассказывал, что половина его состояния перешла тебе. Марину охватило холодное бешенство. Нет, она не будет ссориться с Катюшей. Подруги что сказали, то она и повторяет. Но... Где и кем ей работать, Марина решит сама. В конце концов, это ее личное дело. — Мариш, неужели нельзя работать в другом месте? Ведь у тебя же консерватория за плечами, а потом ты отличный педагог. И еще... Кем тебе приходится владелец этого ресторана? Я видела, вы сидели вместе за столиком. Он твой... Катюша замялась и отвела взгляд. — Поклонник? — Так, Катюша, все, стоп. Подруга испуганно замолчала, но в глазах бушевал огонь неуемного любопытства. Мне нравится выступать перед зрителями. А я сейчас именно выступала. Ну и что, что в ресторане? И мне не стыдно доставлять своей игрой людям радость. Тем более, как ты заметила, я профи. Что касается половины состояния бывшего мужа, к моей игре здесь это не имеет никакого отношения. И ты почти правильно догадалась. Ефим Корсаков очень близкий мне человек. Во всех смыслах. И про которые ты подумала в том числе. Надеюсь, я удовлетворила твое любопытство. Катя растерянно кивнула. Марина горько улыбнулась. А у меня к тебе вот такой вопрос, Катюш. Почему я за все время с того злополучного банкета так и не дождалась от тебя звонка? Ни одного. Почему? Катя отвела глаза. Ты сама виновата. Неужели нельзя было простить? Роберт... Он очень любил тебя. А ты... Столько доставила ему горя. Я поняла. Перебила ее Марина. А он, значит, радость мне доставил своими изменами. Да. Удивила ты меня. Я тебе желаю никогда не познать этой радости от своего Сережи. Марина тряхнула головой и заморгала глазами, пытаясь прогнать непрошенные слезы. Извини, мне пора. Я рада, что мы встретились и она быстро вышла из дамской комнаты. Ее никто не пытался остановить. Со входа в зал она заметила, как Ефим стоит возле стола и не сводит обеспокоенного взгляда с дверей. «Наконец-то!» облегченно выдохнул он. Корсаков поднялся, нежно притянул ее к себе и прошептал. «Я соскучился по тебе, Марин. Ты даже не представляешь себе, как сильно...» «Вот и проверю. Поехали!» А то вдруг ты преувеличиваешь. Она коснулась губами шелковистой щетины на его лице и выдохнула. Спасибо. Давно я не играла с таким упоением. Их пальцы переплелись, и они направились к выходу.